У русского были серьезные недостатки, низкий культурный уровень, незнание языков. И в то же время он смел, находчив, хитер, внутренне дисциплинирован. Через неделю Абба наведался в лагерь. Улыбнулся кобре, как старому знакомому. Спросил «Ну как, пока живой?» «А чего мне сделается?» — удивился кобра, Словно разговор происходил не в концлагере, а в доме отдыха. «Жду, когда вы решение примите. Я считал, что бюрократия только у нас, в Союзе, а в Америке решение принимает быстрее. Бумажки проверять занятия пустое. Человека проверить можно только в деле». «Я не американец, не имею никакого отношения к ЦРУ», — сказал Абба. — Слушай, мне плевать, кто ты есть на самом деле, — взвился Кобра. — Я хочу, чтобы ты быстрее забрал меня отсюда. — Куда забрал? — не сдержал улыбки Абба. — На что ты способен? — взорвать кого-нибудь. Кобра смотрел застывшими глазами. — Я тебе для других дел не нужен. — Время покажет. — Абба выдержал паузу. Завтра мы с тобой отсюда улетаем. Твои документы уже готовы. Бывший сержант советской армии Вадим Леонидович Данин оказался в Европе получил вид на жительство в одной маленькой богатой стране, не имеющей своей армии и не состоящей ни в каких блоках. Поселили его на загородной вилле где он якобы работал сторожем и садовником. На самом деле, по 12 часов в сутки изучал языки английский, немецкий, чуть позже начал учить испанский. Взрывным делом занимался мало. Его подготовку проверили, остались довольны, только ознакомили с новинками взрывных устройств. Много времени уделяли, обучая его нормально одеваться, Правилам поведения в кафе, ресторане и магазинах. обращай внимание на такие мелочи, где держать деньги, как пользоваться кредитной карточкой и объясняться с дорожной полицией. Вскоре Кобра начал работать по основной специальности, взрывником. Первые задания были несложные. Он взрывал машины, а затем задачи усложнились. Летом Абба вызвал его в Ниццу. Встретились они на набережной. Жарко. Абба в последние годы располнивший отер пот солпа. Пойдем выпьем по стаканчику вина. В кафе и ресторанчики располагались так плотно друг к другу, что понять, где начинается один и кончается другой, можно было лишь по цвету обивки кресел. Отдыхающие пили и ели на улице, сидя под зонтиками, но Абба решительно спустился в темный прохладный подвальчик. Бармен, увидев гостей, оставил и без того сверкающие бокалы в покое, затропился к ним. Амба заказал бутылку белого вина. Хозяин принес вино, наполнил бокалы, смахнул со стола невидимой пылинки, Вернулся за стойку, где снова мастер-винением накинулся на свою сверкающую посуду. «Ты давно был в России?» — спросил Абба. Летом 90-го летал в Москву по коммерческим делам, где на второй день столкнулся с любимым участковым. Я же докладывал. Помню, помню. Черт понес в твою деревню. Хотя, в принципе, установить контакт с прежними дружками неплохо, особенно сегодня. Аба попробовал вино, довольно кивнув. Так что Россия, нам пора вернуться в строй. Аба достал пачку сигарет. голова От русских поступило заманчивое предложение. Ты знаешь, что у них в декабре выборы в парламент? В дому, поправил Кобр, я читаю русские газеты. Тебя интересуют политические нюансы или только существо дел?